Джавани Риали и Дарио Антисери «Западная философия от истоков до наших дней» Книга третья Изданные в 1688 году беседы о метафизике представляют собой ясное изложение философии Мальбранша. Он умер в 1715 году. Произведения Мальбранша вызвали большой интерес и оживленную полемику. Особенно упорным и жестким его противником показал себя А. Арно, который объявил трактат о природе и благодати, несовместимым с наставлениями церкви, и добился официального осуждения. 2.2 Постижение истины и видение вещей в Боге. Когда Мольбрантс читал трактат о человеке Декарта, Его религиозные убеждения уже полностью сформировались, а философские взгляды сложились под влиянием платонизма и учения святого Августина об истине. Неприязнь к аристатилизму и схоластике сложились уже во время учебы в колледже и изучения теологии в Сорбонне. Известно, что еще святой Августин, и Платин понимали взаимосвязь между материальным и духовным началами, отличным от Аристотеля образом, придя к некоторым выводам дуалистического толка. Естественно, знакомство с картезианским спиритуализмом воодушевило Мальбранша. Аристотелевское учение, трактовавшее духовное начало как форму и интелехию материального, казалось Мальбраншу отличным чем-то вроде языческого пережитка, поддерживаемого с халатами, в то время как дуалистическое картезианское противостояние res cogitens и res extensa представлялось ему намного более современным и прекрасно согласующимся с христианским спиритуализмом. Не существует ни вегетативной, ни восприимчивой, сенситивной души, потому что функции духовного начала сводятся к мышлению воли, а тело, материальное начало, обладает только протяженностью. Итак, в этом вопросе Мольбранш, безусловно, идет дальше Декарта. Он не только отрицает наличие у тел скрытых свойств, затем окончательно отброшенных новой наукой, но и отказывает телам в механическом ударном действии. Тела не воздействует на духовное начало, равно как и духовное не воздействует на материальное. Но как тогда объяснить познание и возможность постичь истину? Каждая душа изолирована. А. Как от других душ. Б. Так и от физического мира. Как можно выйти из этой изоляции, которая может показаться действительно абсолютной? Решение Мальбранша навеяно учением Августина, которого в свою очередь вдохновил неоплатонизм с целым рядом изменений. Душа, отдельная от всего прочего, имеет прямую и непосредственную связь с Богом, а следовательно познает все посредством Бога. Мольбранш позаимствовал у Декарта убеждение, согласно которому то, что мы познаем, только идея, содержимое ума, однако одновременно он придает такой идее онтологическую весомость, полностью отсутствующую у Декарта и копирующую августинско-платонический метафизический экземпляризм. Мы познаем только идеи, поскольку лишь они ведомы нашему разуму, сами по себе, в то время как предметы остаются невидимыми для духа, ибо они не могут ни воздействовать на него, ни предстать пред ним. Все вещи, которые мы видим, являются идеями и только идеями. Не стоит возражать, что мы чувствуем сопротивление, давление тел и тому подобное. Но на самом деле сопротивление, удар, давление и тому подобное являются ничем иным, как ощущениями и идеями. Вот один из отрывков из «Разысканий» ставшие знаменитым, где Мальбранш пишет по этому поводу. Мы воспринимаем предметы, находящиеся вне нас. Мы видим солнце, звезды и бесчисленное множество вещей вне нас. Но невозможно, чтобы душа выходила из тела и отправлялась, так сказать, на прогулку по небесам поглазеть на эти тела. Она не видит их самих по себе. Непосредственный объект наблюдения, например, не солнце, а нечто теснейшим образом связанное с нашей душой – это то, что я называю идеей. Следовательно, под этим словом я понимаю не что иное, как непосредственно объект или нечто наиболее близкое к Духу, когда он воспринимает какой-либо объект. Но откуда у нас появляются идеи? Как Мольбранш приходит к окончательному решению проблемы видения идеи в Боге? Философ действует методом исключения логически возможных решений таким образом, чтобы оставить место только для единственно верного. В частности, он отмечает следующее. А. Идеи не могут возникать способом, утверждавшимся перипотетиками и схоластами, то есть посредством сложной игры импрессивных и экспрессивных видов действующего и воспринимающего разума. Мольбранш возвращается к избитому толкованию этих доктрин, которые в подобной интерпретации выглядели искаженными по сравнению с первоначальными, а следовательно их легко можно отбросить. Б. Идеи также не могут происходить из потенции души. Если бы это было так, она стала бы создательницей духовного идеи, что противоречит всякой очевидности и поэтому неприемлемо. В. Не выдерживает критики также и решение о врожденности идей, потому что, вопреки здравому смыслу, оно уподобляет душу вместилищу бесконечного количества идей. Г. Нельзя также утверждать, как Арно, что душа может извлекать идеи из материального мира, обладая совершенством по преимуществу, ибо иначе следовало бы по аналогии утверждать то же самое по отношению ко всему остальному, поскольку душа может познать все реальное. И, будучи последовательным, пришлось бы заключить, что душа обладает совершенствами всего реально существующего, а это, очевидно, недоказуемо». Таким образом, остается только заключить, что мы познаем все вещи в Боге, все идеи находятся в уме Бога, мир идей, а наши души, духовная материя, связаны с Богом, как местом нахождения всеобщего духа. Разумеется, это не значит, что мы познаем Бога в его абсолютной сущности, а означает лишь следующее – все, что мы познаем – Мы познаем в Боге, однако не Бога во всей его полноте и совершенстве. Вот вывод Мальбранша. Необходима глубокая вера в Бога как Отца Света, который просвещает всех, без Него самые простые истины были бы непонятны, а сверкающее солнце даже не было бы видно. Именно это убеждение привело меня к открытию истины, кажущейся парадоксом. Идеи, представляющие творения, являются ничем иным, как совершенствами Бога. А вот другой отрывок из бесед, воспроизводящий воображаемый диалог между Аристом и Теодором, первый из которых выдвигает различного рода возражения, а второй выражает мысли Мальбранша. «Арист, Теодор, я сдаюсь, мое восприятие протяженности – часть меня самого». Это модификация моего духа, ведь именно я воспринимаю эту протяженность. Но протяжение, воспринимаемое мною, не является модификацией моей души, ибо я прекрасно понимаю, когда думаю о бесконечных пространствах, круге, квадрате, кубе, либо когда я смотрю на эту комнату или обращаю взгляд на небо, что вижу вовсе не себя». «Воспроизведение протяженности – мое, но протяженность и образы, которые я обнаружил, не мои. Значит, это одна из модификаций моего духа. Однако протяженность, которую я вижу, существует без меня, потому что вы не можете наблюдать ее без меня. Теодор, можно не боясь добавить и самого Бога, потому что именно в нем мы видим протяженность» только во всеобщем разуме, освещающем все умы. Да, Арист, Бог в себе самом видит протяженность. Бог – архетип материи, из которой состоит мир и где обитают наши тела. И именно в нем мы видим протяженность, потому что все души обитают именно во всеобщем разуме, в этой интеллигибельной субстанции, вмещающей в себя идеи всех наших истин как всеобщие законы единства нашего ума с этим высшим разумом, так и природные законы единства души с телом. Но если мы все видим в Боге, то откуда можем знать, существуют ли тела, соответствующие нашим идеям? Предположим, Бог заставит все исчезнуть, оставив лишь наши идеи, но для нас все равно ничего бы не изменилось, продолжая развиваться по-прежнему. Как в таком случае можно решить эту проблему? У Мольбранша нет сомнений. Мы убеждены в существовании тел благодаря откровению Бога. Откровение надо понимать в присущем метафизике указианализма смысле. И Мольбранш выбирает это слово сознательно, с провокационной целью, как хорошо видно из следующей выдержки. Арист. Нужно ли откровение для того, чтобы узнать, что мы обладаем телом? Если нас уколят, чувствуем боль. Теодор. Да, Верно, мы это чувствуем. Но ощущение боли, получаемое нами, как раз и представляет собой вид откровения. Вас поражает это выражение, но я им пользуюсь именно потому, что вы вечно забываете. Сам Бог производит в вашей душе все разнообразие ощущений в случае изменений, происходящих в нашем теле по общему закону единства обоих начал, составляющих человека». Не предмет, колющий нам руку, несет боль через отверстие, проделанное в теле, и отнюдь не душа вырабатывает в себе это неприятное ощущение, ибо она страдает от боли себе вопреки. Это сам Бог посредством ощущения открывает нам все происходящее внутри и вне нас. Прошу вас припомнить, о чем я столько раз уже говорил. Нет иного способа, кроме откровения, который мог бы уверить нас в том, что Бог пожелал создать тела. Однако, допустим, вы больше не сомневаетесь, что хотя идеи сами по себе и невидимы, они не могут не воздействовать на наш дух, и сам наш дух по закону единства души и тела может их познать только посредством представляющих их идей и ощутить не иначе, как через свойства или ощущения, которые ими вызваны. А наука? Ради в этом случае она не теряет всякую объективную основу. Напротив, отвечает Мальбранш, наука, безусловно, получает преимущество благодаря новой метафизике в изучении математических отношений и связи феноменов. Феноменальные связи – суть связи между идеями. Они отображают совершенную упорядоченность, с которой идеи соединены между собой. Наука, вместо того, чтобы пытаться понять невозможные действия и взаимодействие между вещами, будет постигать смысл связи визуальных идей Бога. 2. Отношение между душой и телом и какова душа сама по себе. Выше мы уже сказали, что Мольбранш не только отвергает традиционное понимание души как формы тела, но и, безусловно, развивает и усугубляет дуализм Декарта. Между душой и телом нет метафизического единства, а, следовательно, нет и взаимодействия. Душа мыслит свое тело, и она теснейшим образом связана с Богом. Любые действия души на тело в реальности представляют собой оказиональные причины, то есть указывающие на участие воли Бога. То же самое можно сказать о пресловутых воздействиях тела на душу. Выдержки из бесед очень наглядно иллюстрируют философию Мальбранша. Между двумя составляющими нас субстанциями нет необходимой связи. Свойства тела не могут своей силой изменять свойства духа. Однако модальности определенной части мозга, которую я вам не уточню, всегда повторяют модальности или ощущения души, это происходит только лишь вследствие законов единства этих двух субстанций, точнее говоря, вследствие постоянной и всегда действительной воли Творца нашего. Нет никакой причинной связи между телом и духом, равно как нет ее между духом и телом. Более того, Нет никакой причины связи одного тела с другим и одной души с другой. Не спрашивайте меня, Арист, почему Бог желает соединять души с телами. Это факт, но его главные причины до сих пор неизвестны философии, и, возможно, даже религия их не объясняет. Но подумайте внимательно над заключительным ответом Теодора. Читаем Альбранша Аристу. Таким образом, Арист... Вы не можете сами пошевелить рукой, изменить позу, положение, привычку, сделать людям добро или причинить зло, внести во вселенную хоть малейшие изменения. Вот вы существуете в мире совершенно бессильный, недвижный как скала, тупой как чурбан. Какое преимущество вы получите от этого воображаемого единства вашей души с телом, такого тесного, чтобы поддерживать контакт со всеми, кто вас окружает? Не пошевелить пальцем, не произнести даже слог. Увы, если Бог не придет к вам на помощь, вы будете делать лишь тщетные усилия и замышлять бессильные желания. Так подумайте немного, знаете ли вы, что надо сделать, чтобы произнести имя вашего лучшего друга или согнуть и разогнуть пальцы? Значит, несмотря на единство души и тела, с таким удовольствием воображаемое, вы будете неподвижным и мертвым, если Бог не захочет согласовать свое желание с вашим, свою всегда действенную волю с вашей всегда бессильной. Вот вам, дорогой Арист, решение загадки. Дело в том, что создания напрямую соединены с Богом и зависят существенным образом непосредственно от Него, поскольку они все одинаково бессильны, но абсолютно независимы одни от других». Конечно, можно сказать, что они соединены между собой и зависят друг от друга. Согласен, но неизменные и всегда действенные воли Создателя только вследствие общих законов, установленных Богом. Его воля действенна и неизменна. Вот откуда ко мне приходит любая сила и любая способность. Он захотел, чтобы у меня были определенные ощущения, определенные эмоции когда в моем мозгу отпечатываются определенные впечатления, определенные потрясения. Он желает неустанно, чтобы свойства души и тела были взаимными. Вот единство и естественная зависимость обеих частей, из которых мы состоим. Взаимное чередование наших свойств опирается... На нерушимое основание божественных законов, которые своей действительностью сообщают силу как моему телу, так и любому другому законов, которые своим постоянством и неизменностью соединяют меня с моим телом, моими друзьями, моим имуществом, со всем тем, что меня окружает. Бог соединил друг с другом все свои творения. Он подчинил одни из них другим, не предав им в то же время действенного характера. Тщетны претензии человеческой гордыни. Они – химеры, порожденные невежеством философов. Поглощенные собственными усилиями в решении проблемы и задетой за живое своим поражением, они не признали невидимой активности Создателя, плодотворности его законов, постоянную действенность его воли и бесконечную мудрость его попечения». Прошу вас, не говорите больше, дорогой Арис, что ваша душа соединена с вашим телом теснее, чем с чем-либо другим, потому что душа непосредственно связана только с Богом, ибо Божьи законы представляют собой неразрывные узы всех частей Вселенной и чудесное взаимоподчинение всех вещей. По мольбраншу Мы лучше знаем телесное, чем природу нашей души. Действительно, вечные истины и интеллигибельное пространство, то есть архетипы физического мира, мы познаем в Боге и, следовательно, в состоянии априори получить целый ряд физических представлений. И наоборот, у нас нет знаний о душе через идею в Боге, но есть лишь знания о ней на основе некоего внутреннего чувства. Внутреннее чувство нам говорит, а. что мы существуем, б. мыслим, в. имеем желание, г. испытываем целый ряд привязанностей, но не открывает нам метафизической природы духовного. Чтобы познать себя в своей сущности, следует найти архетип духовного бытия и раскрыть все вытекающие отсюда отношения таким же образом, как следствие из интеллигибельного пространства. Но все не так-то просто. Я, пишет Мальбранш, не свет самому себе, моя субстанция и мои модусы затемнены, а Бог по многим причинам не счел уместным открыть мне идею или архетип духовного. Причины, по которым Мальбранж занимает такую позицию, ясны. Если бы у нас был архетип духовного, мы смогли бы построить нечто вроде духовной геометрии, которая помогла бы нам познать априори все, даже будущее, и совокупность психологического опыта во всех смыслах. Однако нашему самосознанию открыта только минимальная часть нашего бытия. 2.4. Все в Боге. Итак, мы познаем тела посредством идей в Боге, а души – посредством чувств. А Бог? Бог познает это сам в себе. Суждение «Бог есть» верно, как верно суждение «я мыслю, следовательно, я существую». Мольбранш использует онтологическое доказательство, ссылаясь на атрибут бесконечности. Если Бог мыслим, значит он должен существовать. Напомним некоторые его мысли о связи бесконечного Бога с конечным миром. Если Бог бесконечен, то содержит в себе все. Еще неоплатоники говорили, что не душа в мире, но мир в душе, а душа, в свою очередь, на пути к высшим сущностям, и все в Боге. Нечто подобное повторяет Мальбранш, расширяя мысли неоплатоников. Бог действителен не только во всей Вселенной, но и выше, ибо Бог не останавливается на своем собственном творении, а, понимая, превосходит его. Именно потому, что все в его необъятности, он может быть всем во всем. Вот отрывок диалога между Теодором и Аристом из бесед, выражающий эти мысли в художественной форме. Теодор. «Бог или бесконечно совершенное бытие независим и неизменен. Он всемогущ, необходим, бесконечен». Арист. «Потише. Он всемогущ, вечен, необходим. Ладно, эти атрибуты подходят к бесконечно совершенному существу. Но почему бесконечен? Что вы хотите этим сказать?» Теодор. Я хочу сказать, что божественная субстанция повсюду, не только во Вселенной, но и бесконечно дальше нее, ибо не столько Бог в своем творении, сколько скорее его творение включено в него и существует в субстанции, которую он охраняет своей силой и всемогуществом. Именно в нем мы находимся, в нем мы обладаем жизнью и движением, как говорит апостол «Ин ипсо вивимус» Мовемур эт сумус. Рист. Но Бог бестелесен, следовательно, не может быть рассеянным повсюду. Теодор, именно потому, что бестелесен, он может быть повсюду. «Будь телесным, он не мог бы проникать в тела так, как это делает, иначе мы бы имели противоречие наподобие равенства суммы двух отрезков одному, имеющему такую же длину, как каждый из этих двух, поскольку субстанция бестелесна, она не локализованная, как тела от больших слонов до маленьких мошек». «Это целокупность везде» где она есть, а находится она везде и всюду, или, скорее, именно из нее все создано, ибо суть Творца в его интимной связи с созданием. Сотворенное пространство относится к божественной безмерности, как время к вечности. Все тела простираются в безграничности Бога, как времена следуют друг за другом в вечности. Все, что вне последовательности времен, всегда есть Бог». В его существовании нет ни прошлого, ни будущего, всегда только настоящее, неизменное, вечное. В субстанции нет ни большого, ни малого. Все одинаково просто, бесконечно. Бог сотворил мир, но воля творить не ушла в прошлое. Бог его изменяет, но воля изменить мир не относится к будущему. Творческая воля, ставшая и грядущая, неизменна. Одним словом, Бога не было и не будет, но Он есть. Его протяженность и продолжительность, если можно употребить эти слова, суть сама – целокупность вечности и в каждой из моментов. Точно так же Бога нет частично на небе и частично на земле. Он целиком везде в своей безмерности и во всех телах, во всех частях материи, даже если ее делить до бесконечности точнее говоря, не столько Бог в мире, сколько мир в Боге, в его безмерности, как не вечность во времени, а время в вечности. 2.5 Значение философии Мальбранша. Ученые заметили в проблематике Мальбранша осевое смещение. Декарт уделял основное внимание методологии науки и проблемам познания. Майбраш построил подчеркнутую теоцентрическую систему метафизического и религиозного характера. Во многих случаях он предвосхищает некоторые идеи из встречающихся в больших метафизических, построениях Спиноза и Лебница, хотя на основе других допущений и с иными задачами. Кроме того, у Мальбранша прослеживается определенная, весьма впечатляющая аналогия с империзмом Беркли, хотя и в другом преломлении. Однако самая невообразимая аналогия, недавно замеченная, ведет непосредственно к Юму, Мальбранш сыграл заметную роль в истории французской философии, но не за пределами Франции, что-то вроде «excusatio non petita» – непрошенное извинение. На самом деле, тезис о невозможности опытной проверки принципа причинности, то есть эмпиризма Мальбранша, схож с Юмовским на скептико-эмпирическом фундаменте, но аналогия от этого не теряет своего значения. В заключении процитируем два красноречивых отрывка из работ Мальбранша. «Чувства говорят мне, что предметы воздействуют на меня. Я говорю себе, что именно сам шевелю рукой. Но смотри, не запутайся еще больше. Предположим, движущееся тело окружено другими объектами. А если оно встретится с чем-то лишенным и величины, и прочности движущегося тела? Ты скажешь, что оно отдаст ему часть своего движения?» Но кто тебе это сказал? Кто тебе объяснил, что тот другой получит эту силу? Верно, глаза говорят тебе. Тело, находящееся в состоянии покоя, получая толчок, приходит в движение. Верь тому, что видишь. Это факт. А по отношению к фактам ощущения – хорошие свидетели. Но не думай, что тела имеют самих себе силу, что они могли бы эту силу передавать объектам, с которыми встречаются, ибо ты ничего этого не видишь». Если бы люди были не столь опрометчивы в своих суждениях, они должны были бы заключить, что в соответствии с порядком природы их желания обычно необходимы для получения идеи, но неверно считать, что желание является истинной и главной причиной, поставляющей идею уму, и менее того, что желания производят их из ничего, или как там они объясняют. Они не должны рассуждать по логике, только движущийся мяч – главная и истинная причина движения другого мяча, попавшегося первому на пути, поскольку у первого нет этой самой силы движения. Они могут только полагать, что встреча обоих мячей – случай для виновника движения материи, повод для исполнения его воли, которая и есть всеобщая причина. Глава шестая. Спиноза и метафизика манизма и пантеистического имманентизма. 1. Жизнь и сочинение Спинозы Бенедикт Спиноза, Баруфда Спиноза, родился в Амстердаме в 1632 году, в том же году родился и Лок, в самостоятельной семье испанских евреев, вынужденных принять христианство, но втайне сохранивших верность своей прежней вере, бежавших из Португалии в Голландию, чтобы укрыться от преследований инквизиции. Вспомним, что евреев и мавров, вынужденных отречься от своей веры, в Испании называли презрительным словом – мараны. В школе еврейской общины в Амстердаме Спиноза выучил древнееврейский язык, глубоко изучил Библию и Талмуд. Между 1652 и 1656 годами он посещал школу Франциска Ван Ден Эндена, ученого католической формации, ставшего позднее независимым мыслителем, у которого изучал латинский язык и науки. Знание латыни открыло для Спинозы мир классики, а среди них Цесерона и Сенеку, возрождение современных философов, в особенности Декарта, Бекона и Гобса. По мере того, как складывалось мышление Спинозы, все отчетливее становилось его неприятие принципов иудейской религии. Позднее начались столкновения с теологами и учеными-мужами общины. Разногласия стали такими острыми еще и потому, что Спиноза своими выдающимися интеллектуальными способностями быстро привлек к себе всеобщее внимание, и именитые члены еврейской общины желали видеть его раввином. Однако Спиноза проявил такую непреклонность, особенно после смерти отца, постигшего его в 1654 году, что какой-то фанатик попытался даже убить ученого, и только благодаря ловкости и быстроте реакции философу удалось спастись, сохранив на память искромственные ударами кинжала плащ. В 1656 году Спиноза отлучен от синагоги, проклят и изгнан из общины. Друзья евреи и родственники покинули его. Сестра оспаривала право на отцовское наследство. Он начал судебный процесс и выиграл дело. Однако наследство не принял, поскольку возбудил тяжбу только ради защиты права как такового, а не из-за имущества. После изгнания из общины Спиноза нашел приют в небольшой деревне в окрестностях Амстердама где сочинил апологию в защиту собственной позиции. Позднее он перебрался в Рейнсбург, вблизи Лайдена. Оттуда в Ворбург, в окрестностях Гааги, где жил в меблированных комнатах. А с 1670 года поселился в Гааге в доме художника Вандерспика. Как и на какие средства жил Спиноза? Он научился шлифовать оптические стекла, и доходы от этой работы покрывали большую часть его потребностей. Поскольку Спиноза вел весьма скромный образ жизни, единственная роскошь, которой он себе позволял – книги, он обходился немногим. Богатые влиятельные почитатели и друзья предлагали ему крупные дары, но он ничего не принимал, или же, как в случае с рентой обеспечения, подаренной С. Д. Врисом, согласился взять, но с условием резко уменьшить ее величину. Для скромной жизни достаточно малого. Отлучение от синагоги, имевшее юридические и социальные последствия, изолировало его от евреев, но не отделило от христиан, к вере которых, тем не менее, Спиноза не примкнул. Он был принят в кругах христиан, склонных к открытости и религиозной терпимости. Спиноза познакомился с такими влиятельными лицами, как братья Дэвид, они возглавляли демократическую партию, Гюгинс. Гюгенс ему покровительствовавшими и другими образованными и прославленными людьми. В 1673 году философу предложили занять университетскую кафедру в Гейдельберге, однако он вежливо, но твердо отказался, опасаясь, что официальный пост университетского профессора ограничит его свободу как мыслителя. Он умер от туберкулеза в 1677 году в возрасте 44 лет. Первое сочинение Спинозы – краткий трактат о Боге, человеке и его счастье, написанный, скорее всего, в 1660 году, он оставался неизданным до прошлого века. К 1661 году относится трактат об усовершенствовании разума. Шедевр, ставший трудом всей жизни автора «Этика», начат примерно в 1661 году, опубликован после смерти Спинозы, В 1677 году вместе с трактатом об усовершенствовании разума, политическим трактатом и перепиской. Единственным сочинением, опубликованным при жизни Спинозе под его собственным именем, были «Основы философии Декарта, доказанные геометрическим способом с приложением метафизических размышлений» анонимно и с неверным указанием место издания был опубликован в 1670 году богословско-политический трактат вызвавший шумную и ожесточенную полемику спиноза был широко образованным ученым источники его вдохновения самые разнообразные поздняя античная философия средневековая еврейская схоластика маймонида и авицеброна схоластика 16 и и XVII веков «Философия Возрождения» Джордана Бруно и Леон Еврей. Из современников наибольшее влияние имели Декарт и Гобс. Новый синтез стал важнейшим этапом западной философии. Древние греки в совпадении учения и жизни философа видели доказательства подлинности духовного послания и дали поистине удивительные примеры подобного совпадения. Метафизика спинозы идеально созвучна личной жизни. Во многих аспектах его можно считать стоиком нового времени. Как высшую цель философского пути он проповедовал видение вещей sub specia aeternitatis, с точки зрения вечности, освобождающей от страстей состояние мира и покоя. Мир, покой и беспристрастие, по единодушному утверждению современников, символ существования спинозы. Даже на печати для писем имелась эмблема, роза с надписью сверху. Кауте, осмотрительно, смысл его философии, как мы убедимся, в чистом и отстраненном, свободном от волнения и любой страсти постижении. Второе. Поиск истины, придающий смысл жизни. Трактат об усовершенствовании разума представляет собой разновидность беседы о спинозовском методе в области этики, в то время как Декарта интересовал гносеологический аспект. Другими словами, Спиноза не спрашивает себя, какова методология постижения истины и каковы ее отличительные признаки, чтобы удовлетворить абстрактный теоретический интерес, но исследует, какая истина способна придать смысл человеческому существованию, есть ли она благо, которое, будучи обретенным, обеспечило бы человеку счастье. Чтение этого трактата заставляет вспомнить об античных греческих увещеваниях типа некоторых сочинений Святого Августина, либо Цицероновского «Гортензия». Интересующая Спинозу истина не является математической или физической. Эту истину ищут, чтобы пользоваться ею и наслаждаться. Совершенствуя существование, она несет счастье. Во вступлении, представляющем собой самую прекрасную яркую часть произведения, открывается ракурс, позволяющий увидеть духовный мир автора, понять причины и цели, побудившие его начать философствовать. Спиноза говорит, что ощутил суетность повседневной жизни и открыл, что вещи представляются благом или злом только в той мере, в какой их воспринимает душа, тогда как в действительности все они ни хороши, ни плохи. Здесь переплелись друг с другом стоическая библейская точка зрения. Поэтому Спиноза решает, в конце концов, поискать, достижимо ли подлинное благо, и, следовательно, существует ли нечто, чем овладев, человечество смогло бы вечно наслаждаться неизбывной высшей радостью. Казалось бы, отважиться на такое дело не слишком благоразумно, поскольку в любом случае следовало бы отказаться от таких бесспорных вещей, как удовольствие, богатство, почести, получив взамен неизвестность. Останется ли время для поиска благ более высокого плана, если в житейском нет счастья, а продолжать заниматься им в равной мере означало бы потерю высшего счастья? Тогда он принялся за новую жизненную программу, не изменяя, однако, общепринятых правил поведения, ведь поиски вещей, обычно высоко ценимых людьми, удовольствий, богатства, почестей, казались абсолютным препятствием. Он говорит. А. Душа, захваченная удовольствиями, настолько, что погружается в них полностью, ничем другим уже заниматься не может. Однако наслаждение уходит и возникает глубокая грусть. Пеноза пишет, «Ублажение чувств, например, настолько полно захватывает душу, что словно погружает вас в благодать, тогда вы полностью лишены возможности думать о чем-либо ином, но после наступает глубокое уныние, разум сначала охватывает смятение, а потом отупение». Б. Когда добиваются богатства ради него самого или же в качестве высшего блага, Оно последовательно засасывает человека, заставляя его направлять все свои поступки и действия к его умножению. Чем больше состояние, тем сильнее желание приумножать его. Здесь нет остановки для раскаяния, как при чувственном насыщении. Напротив, если поиски богатства не увенчались успехом, охотник чувствует себя поверженным. В. В. То же самое можно сказать и о почестях, но здесь есть усугубляющая ситуация обстоятельства. Чтобы добиться от других воздаяния почестей, мы должны устраивать свою жизнь так, как это нравится другим, избегая того, чего они обычно избегают, и добиваясь того же, чего ищут они. После этих размышлений спиноза заключает – что следовало бы оставить сомнительные блага, однако способ достижения несомненного по природе блага не ясен. Значит, в последнем анализе речь шла о том, чтобы потерять несомненно полузло в обмен на неясное благо. При внимательном рассмотрении все беды человечества происходят именно из-за ошибочных поисков того, что кажется благом. Поистине вещи, которых добивается простонародие, не только ничем не помогают, но даже вредны, поскольку часть приводит к смерти их обладателей и всегда ведут к смерти тех, кто ими одержим. Сколько доведенных до гибели из-за своих богатств и сколькие подвергаются опасностям из-за страсти к накопительству, платя жизнью за собственное безрассудство. Не меньше и тех, кто, чтобы добиться почести или сохранить их, закончили самым жалким образом. И, наконец, бесчисленный примеры людей, приблизивших свою гибель из-за чрезмерного сладострастия. Так в чем же причина этих зол? Мне кажется, что любое счастье или несчастье зависит только от природы предмета, к которому нас привязывает любовь. Действительно, из-за вещей безразличных никогда не возникает ссор, не бывает печали. Когда их теряют – зависти, если ими владеют другие. Они не вызывают ни страха, ни ненависти, в общем, никаких страстей. Все, напротив, обычно случается из-за любви к тем вещам, которые могут погубить. Иначе происходит с любовью к тому, что вечно и нескончаемо. Она наполняет душу чистой радостью, очищает печали. Именно такого блага мы должны желать и искать всеми силами». Решение всех сомнений может прийти следующим образом. Удовольствие, богатство, почести, говорит Спиноза, зло, если их добиваются как цели. Ведь они таковыми не являются, но как средства, то есть инструменты, необходимые для жизни в соответствии с высшей целью. Они нейтральны. Поиски денег, наслаждений, любовь к славе, препятствия в том случае, если кто-нибудь добивается их ради них самих а не в качестве средства для чего-либо другого. Наоборот, если они нужны как средства, то они ставятся препятствием, поскольку могут принести большую пользу. Следовательно, высшее благо по спинозе не аннулирует всего прочего, но полностью переоценивает его значение, тесно соединяя разум со всей природой при участии максимально возможного числа людей. В философии Спинозы центральное место отведено идее Бога, понимаемого как вечный порядок природы. По мнению Спинозы, следует знать о природе только то, что обязательно для осуществления указанной задачи построить общество, которое сможет привести к достижению намеченной цели, возможно, большее число людей Принять мораль и педагогику в соответствии с данной целью, развивать медицинскую науку, которая, сохраняя здоровье, облегчит достижение целей, развивать механику и технику, экономящую время и усилия, совершенствовать и очищать разум. Тем временем, пока происходит постепенное усовершенствование человека в рамках возможного, нужны некоторые временные правила жизни, сводящиеся к трём постулатам. Необходимо говорить в соответствии с уровнем восприятия простого народа и приспосабливаться к его манере поведения во всем, избегая препятствий к достижению наших целей. Ограничиваться только теми из удовольствий, которых достаточно для поддержания доброго здравия. Добиваться денег или иных материальных ценностей только в той мере, в какой это необходимо для жизни и здоровья, и согласуется с обычаями и традициями нашей страны, а также не противоречит нашим целям. Спиноза первым начал притворять в жизни эти максимы, а короткий девиз Кауте, о котором говорилось выше, как общий знаменатель, точно подводит итог смыслу упомянутых правил. Итак, мы говорим приступить к рассмотрению центральных положений этики, их теоретической основы и понимания Бога. Как никому другому подходит Спинозе знаменитая поговорка «Скажи, какому Богу ты молишься, я скажу, кто ты». 3. Концепция Бога как ось философии Спинозы. 3.1. Геометрический порядок. Шедевр творчества Спиноза «Этика» построен в манере эвклидовых начал, то есть акцентирует внимание на дефинициях, аксиомах, суждениях, доказательствах, схолиях, пояснениях. Речь идет о детективно-геометрическом методе, примененном Декартом и высоко ценимым Гоббсом, однако Спиноза придает ему особое значение. Почему наш философ выбрал именно этот метод толкования о высшей реальности, то есть о предметах, для коих математические методы могут показаться неадекватными и слишком узкими? Этот вопрос задают себе все комментаторы. При всей своей видимой ясности данный метод часто не раскрывает, а скрывает сокровенные мотивы спинозы, и кое-кто может отбросить проблему без решения, избавившись от строгой научности – а затем пространно обсуждать ее в затяжной дискуссии. Опрометчивое решение, поскольку выбор спинозы основан не на одной мотивации, а на многих. Постараемся определить главные из них. Итак, нам ясно, против чего протестовал спиноза, используя как орудие геометрический метод. Он стремился отвергнуть а. свойственный многим схоластам абстрактный метод построения силлогизмов, Б. Правила риторики, присущие эпохе Возрождения. В. Чрезмерно многословный, равинский метод изложения. Стиль Декарта и вообще вкус к научным методам 17 века вдохновлял философа. Тем не менее, методы и способы, применяемые спинозой в этике, нельзя считать только формальной оболочкой, как кажется многим. Их невозможно объяснить заурядной уступкой интеллектуальной моде. Связи, объясняющие реальность, как ее понимает Спиноза, являются выражением некой абсолютной рациональной необходимости. Будь то бог или субстанция, либо треугольник, все рассматривается с такой же точностью, с какой решаются теоремы. Они действуют строго по правилам, иначе быть не может. Следовательно, если все, включая Бога, гипотетически можно доказать с такой же абсолютной строгостью, то эвклидов метод оказывается наиболее адекватным. Кроме того, метод дает преимущество неэмоционального толкования предмета, обеспечивая беспристрастную объективность, свободную от иррациональных и алогичных искажений, что в большой степени благоприятствовало воплощению идеала, увидеть самому и заставить других видеть то, что выше страстей, смеха и слез в свете чистого разума. Этот идеал точно выражен в следующей максиме. Нек нек лугере, нек детестери, сет интерлигере. Не смеяться, не плакать и не отворачиваться, но понимать. 3.2. Субстанция или Бог Спинозы. Занимающие около одной страницы определения, с которых начинается этика, почти полностью содержат основу спинозизма новую концепцию субстанции, определяющую смысл всей системы. Вопрос о субстанции представляет собой главным образом вопрос о бытие, ядре метафизики. Еще Аристотель писал, что вечный вопрос, что такое бытие, тождественен другому, что такое субстанция, а значит решение проблемы субстанции разрешает и большинство метафизических проблем. По Аристотелю, все, что существует в действительности является либо субстанцией, либо формой ее проявления. То же повторяет и спиноза: в природе нет ничего кроме субстанции и ее проявлений. Согласно античной метафизике, субстанции многочисленные, многообразны и иерархически упорядочены, и декарт высказывался в пользу многообразия субстанций. Но противоречия теории Декарта бросаются в глаза. Действительно, с одной стороны, он настаивал на том, чтобы считать субстанциями res cogitens – мышление, и res extensa – протяженность, то есть духовное начало и материальные тела на равных правах. А с другой стороны, разработанное им общее определение субстанции не позволяло согласиться с этим допущением. В основах философии он определил субстанцию как «res que it existed ut nulla ale re indigat ad вещь, для существования которой не нужно ничего другого, кроме нее самой. Однако понимаемая так субстанция может быть только высшей реальностью, Богом, ведь созданные вещи не могут существовать, если их не поддерживает могущество Бога. Декарт пытался выйти из опории, введя второе понятие субстанции, а следовательно поддерживая концепцию множественных аналогичных субстанций, согласно которой созданная как материальная, так и духовная, также может считаться субстанцией, поскольку является реальностью, нуждающейся для своего существования только в участии Бога. Двусмысленность Декартова решения очевидна – так как нельзя, будучи последовательным, утверждать, что а. субстанция не нуждается для своего существования ни в чем, кроме себя самой, б. субстанция – это также и творение, не нуждающееся для своего существования ни в чем, кроме помощи Бога. Формально эти два определения взаимно противоречивы. По спинозе существует только одна субстанция, которая есть Бог – Очевидно, что первооснова, как сказали бы романтики, абсолют – первое и высшее начало для своего существования ни в чем другом, кроме себя, не нуждается, а следовательно является причиной самой себя – кауза суе. Такая реальность не может быть воспринята иначе, чем как неизбежно существующая. И если субстанция есть то, что в себе и для себя – то есть нечто, не нуждающееся ни в чем другом для существования, то субстанция совпадает с причиной самой себя. Декартовы res cogitens и res у спинозы стали двумя из бесчисленных атрибутов субстанции, а мысли и вещи, так же как все эмпирическое, стали проявлениями, модусами субстанции, иными словами, тем, что воспринимается только через субстанцию. Далее мы более подробно расскажем, чем были для спиноза атрибуты и модусы. Здесь мы должны раскрыть, в каком смысле субстанция совпадает с Богом. Я понимаю Бога как абсолютно бесконечное существо, то есть субстанцию, составленную из бесчисленного множества атрибутов, каждый из которых выражает ее вечную бесконечную сущность. Данная субстанция Бог свободна, ибо существует и действует по необходимости своей собственной природы. Она вечна, потому что существование заключено в ее сущности. Все, что содержится в восьми определениях этики Спинозе, а вывод таков, Бог является единственно существующей субстанцией, ибо все, что есть, существует в Боге, и без Бога ни одна вещь не может ни существовать, ни быть понятой. А также все, что происходит, случается единственно по законам бесконечной божественной природы и следует из ее необходимой сущности. Очевидно, что при такой постановке проблемы доказательства существования Бога могут быть лишь вариациями онтологического доказательства. Ведь невозможно думать о Боге или субстанции как о причине самой себя, не считая его неизбежно существующим. По этой гипотезе Бог является тем, что в существовании, чего мы уверены, больше, чем в чем бы то ни было. Бог Спиноза – это библейский Бог, на котором философ с юности сосредоточил свое внимание, но втиснутый в схемы метафизики и определенных картезианских гипотез не личностный Бог с волей и разумом. Спиноза считает, что воспринимать Бога как личность означало бы сделать его антропоморфным. Аналогичным образом Бог не творит по собственному выбору нечто отличное от себя. Будучи не действующей извне причины, а скорее имманентный, он, следовательно, неотделим от вещей, исходящих от него. Он не проведение в традиционном смысле, но представляет собой безличную абсолютную необходимость. Это абсолютная необходимость существования, совпадающая по смыслу со спинозовским пониманием свободы, то есть зависимая только от самой себя. Это необходимость абсолютно, поскольку Бог – субстанция, дан в качестве причины самого себя. От него неизбежно проистекают бесконечно во времени и в пространстве, как в неоплатонизме, бесконечное множество атрибутов и модусов, образующих мир. Вещи неизбежно происходят из сущности Бога, так же, как из сущности геометрических фигур неизбежно выводятся теоремы. Различие между Богом и геометрическими фигурами состоит в том, что последние не являются причиной самих себя. Следовательно, математика геометрическая производная остается просто аналогией, иллюстрирующей нечто само по себе гораздо более сложное. В необходимости Бога Спиноза нашел то, что искал, корень всякой определенности, доказательство всего, источник высшего спокойствия и умиротворения. Естественно, следовало убедиться в том, что Бог, даровавший философу этот безграничный покой, именно тот Бог, который выражен в геометрических схемах этики. Во всяком случае, в необходимости решения всех проблем – По этому поводу К. Ясперс писал «Опыт необходимости, блаженство для спинозы, в покое снова и снова выражает себя идея Бога, от него неизбежны и бесконечно исходят бесчисленные вещи. Все сущее пребывает в пределах этой необходимости». Гимн необходимости в спинозизме Ницше выразил так. Ущит щит необходимости, высшее светило бытия, недостигаемое никаким желанием, никем не оскверняемое, вечное да бытия, я твое вечное да, потому что люблю тебя, необходимость». В самом деле, после стоиков именно Спиноза увидел тайну, придающую смысл жизни в необходимости. Эта мысль доведена до логического завершения идеи Ницше о любви к року. «Амор фати». 3.3. Атрибуты. Ранее мы коснулись атрибутов и модусов субстанции, а теперь пора объяснить, что же они собой представляют. Субстанция, Бог, будучи бесконечной, выражает и проявляет свою сущность в бесконечном множестве форм и образов. Это атрибуты. Атрибуты, поскольку каждый из них выражает бесконечность божественной субстанции, должны восприниматься сами по себе, иначе говоря, Один без помощи другого, но не как-то, что существует само по себе. Они не слиянны и не раздельны. В себе и сама по себе только субстанция. В одной из схолей Спиноза объясняет, ясно, что если даже два атрибута воспринимаются как действительно различные, то есть один без помощи другого, мы тем не менее не можем заключить, что они представляют собой два существа или две различные субстанции. В самом деле, природе субстанции свойственно, что каждый из ее атрибутов воспринимается сам по себе, ибо атрибуты, которыми она обладает, всегда находятся с ней вместе. Один из них не может быть произведением другого, но каждый выражает реальность или сущность субстанции. Следовательно, не абсурдно приписывать одной и той же субстанции множество атрибутов, напротив, в природе нет ничего более ясное. Каждое существо должно восприниматься в форме какого-либо атрибута, и есть множество атрибутов, выражающих его необходимость, то есть вечность и бесконечность в зависимости от значимости. Следовательно, нет ничего более ясного. Абсолютно бесконечное существо следует определить, как существо, состоящее из бесчисленного множества атрибутов, каждый из которых выражает определенную вечную сущность. Из бесчисленного множества атрибутов мы, люди, знаем только два – мышление и протяженность. Именно эти две сотворенные субстанции, res cogitens и res extensa, признанные Декартом, Спиноза, не давая объяснения ограничению, сводит к атрибутам. Кроме того, теоретически достоинства атрибутов равны, однако мышление, способность думать самостоятельно, должно было бы отличаться от всех других атрибутов, быть привилегированным. Но это вызвало бы множество внутренних трудностей, и заставило бы ввести иерархию, иначе говоря, вертикальный порядок, в то время как Спиноза стремился к горизонтальному порядку, то есть к полному равноправию атрибутов, по причинам, о которых мы скоро узнаем. Не создавая привилегии мышлению, можно возвысить земное и обожествить его. В самом деле, если протяжение является атрибутом Бога, то протяжённая реальность имеет божественную природу. Сказать «протяжённость есть атрибут Бога» «extensio attributum Dei est» равноценно «Бог есть протяжённость» «Deust est res extensa». Это вовсе не означает, что Бог телесен, как, например, в противоположность Спинозе утверждал Гобс, а только лишь, что он протяжён – В самом деле, тело не атрибут, а конечный модус пространственности как атрибута, модус, который возвышает мир и помещает его в новую теоретическую позицию, потому что отнюдь, не будучи чем-то, противопоставляемым Богу, он структурно прикреплен к божественному атрибуту. 3 Модусы. Кроме субстанции атрибутов, как сказано выше, существуют модусы. Спиноза дает следующее определение. Под модусом я понимаю состояние субстанции, то есть нечто, содержащееся в другом, через которое и представляется. Без субстанции ее атрибутов не было бы модусов, а мы не смогли бы их воспринимать. Точнее, следовало бы сказать, что модусы вытекают из атрибутов и представляют собой определение атрибутов. Однако спинозы не переходят непосредственно от бесконечных атрибутов к конечным модусам, а вводят бесконечные модусы, которые находятся посередине между атрибутами, бесконечными по своей природе и конечными модусами. Бесконечный модус бесконечного атрибута мышления, например, бесконечный разум и бесконечная воля, бесконечные модусы бесконечного атрибута протяженности, движения и состояния покоя. Бесконечным модусом является также мир, как совокупность или, по выражению спинозы, лицо Вселенной, которое, хотя и меняется в деталях, в целом остается тем же самым.